40-40. Панорама первая. Голые времена. Панорама первая была в густой тьме, потому что въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921 года. По гроб моей жизни не зову до ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, чтобы не происходило, чтобы вы не говорили «Москва — мать! Москва — родной город!» Итак, первая панорама, глыбы мрака и три огня. Затем Москва показалась при дневном освещении, сперва в слезливом осеннем тумане, последующие дни, в жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. Драп, драп, о чертова дорога, я не могу описать, насколько я замерз. Мерз и бегал, бегал и мерз. Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, Что это были героические времена? Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный, рождённый ползать, и ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверной цепочке и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения, закутавшись мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие чижиков, труд гуж налок. и тому подобные подати. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской. Герои были сами голы, как соколы, и питались какими-то инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки, вроде аметистов. Я оказался как раз посередине обеих групп, и совершенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет с надписью «Смерть». Вдох в его, я словно проснулся и развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом, и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня при первом же взгляде на мой костюм в стант пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартир на том основании, что если я и не чистый воды буржуй, то во всяком случае его сорогат. И не выселили, и не выселят, смею вас заверить. Я перенял защитные приёмы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака с шерстью, и научился питаться мелкокаратной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я закален. Закаленный, с удостоверениями в кармане, в драповой дерюге, я шел по Москве и видел панораму. Окна были в пыли. Они были заколочены, но кое-где уже торговали пирожками. На углах обязательно помещалась вывеска «Распределитель номер». Убеети меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и испорченной бабы в шерстяном платке с дыркой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и втипло барматала: "Заперто и никого, товарищ, нетути". Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена. Панорама вторая. Сверху вниз. На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка верхней платформы на плоской крыше дома бывшего Нерзея, а ныне дома Советов в Гнездиковском переулке. Москва лежала до самых краёв видная внизу. Ни то дым, ни тот туман стоялся над ней. Москву сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сороко-сороков. Апрельский ветер дул на платформенные крыши. На ней было пусто, как пусто на душе. Но всё же это было уже тёплый вечер, и казалось, что он задывает снизу, что тепло поднимается от чрева Москвы. Оно ещё не ворчало, как ворчит грозный радар с чрева больших живых городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, поднимался всё же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко до самых краёв. до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства. «Москва звучит, кажется», — неуверенно сказал я, наклонившись над перилами. «Это НЭП», — ответил мой спутник, придерживая шляпу. «Брось ты это чертово слово!» — ответил я. «Это вовсе не НЭП, это сама жизнь! Москва начинает жить!» На душе у меня было радостно и страшно. «Москва начинает жить!» Это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были ещё трудные времена. До завтрашний день нельзя было поручиться, но всё же я и подобные мне не ели уже крупы и сухарину. Было мясо на обед. Впервые за 3 года я не получил ботинки, а купил их. Они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на 2. Внизу было занятно и страшновато. Нам в поне уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполнят всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами. И спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею верить. Внизу меня ждала радость, ибо нет НЭФа без добра. Бап с дырами на темени выкинули всех до единой. Паутина исчезла. В окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки. Это был апрель 1922 года. Панорама третья на полный ход. В июльский душный вечер я вновь поднялся на крышу того же девятиэтажного Нерендейевского дома. В темнях огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала суда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук. Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали. То желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев. Они звякали внизу, и глухо, в перебой, с бульвара неслись звуки оркестров. На вышке трепетал свет. Гудел аппарат. На экране был помещичий дом с белыми колоннами, а на нижней платформе, окаемляющей верхнюю, При набегавшем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах, и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Непманы влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди непманских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке с партнершей, девицей в сарафане, пел частушки. — У Чичерина в Москве, нотное издательство! Пианино распылалось каскадами. — Браво! — кричали Непманы, звеня стаканами. «Бис — Бис! Приплюснутая, сверху казавшаяся лишённой ног девица семенила к столу с фужером, полным цветов. «Бис — Бис! — кричал Непман, потопал ногами, левой рукой обнял даму за талию, а правой покупал цветок. За неимением места в фужерах на столе он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось её жёлтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошварила Непмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Непман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, сунулся в стеклянную дыру и чётко бросил: — Восемь раз оливье, два лангет-пекана, два бифштекса. С эстрады грянул и затопал лихой веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем. Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом в стеклянную дверь и по бесконечным широким ериндеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигнал автомобиля, обходя ее. На толпой висел экран, дрожа, дробясь чёрными металлчками, мутясь, погасая, и опять вспыхивая на белом полотне плыли картины. Бронеповозцы с открытыми площадками шёл, колыхаясь. На площадке молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди угоняли снаряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него. На Тверской звенели трамваи, и мостовая была извороченной грудой кубиков. Горели жаровни, Москву чинили и днем, и ночью. Это был душный июль 1922 года. Панорама четвертая. Сейчас. Иногда кажется, что больших театров в Москве два. Один такой. В сумерке на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронтоне бледнеет. Зелёная квадратика чернеет, очертания её расплываются в сумерках, она становится мрачной. Сквер пустеет. Типами протягиваются непреклонные фигуры в тулупах, поверх шинелей, в шлемах, с винтовками с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в чёрных шлемах. Окна светятся. В большом идёт съезд. Другой, такой. В излюбленной части Театральной музы в 7.30 нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами — желто-тускловатые пятна света, приветливые театральные огни. Терные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала, в ярусах, громоздятся головы. На темном фоне — ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. В сукне волны света и волной катятся в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах, в свете — Золотым и красным сияет театр, и кажется таким же нарядным, как раньше. В антрактеке золото-красный зал шелестит в ложах бинуара, причёсанные при прикмахером женские головы. Штатские сидят, сложив ножку на ножку, и как загипнотизированные смотрят на кончики своих лакированных ботинок. Я тоже себе купил лакированные. В антрактовое действо нарушает только одна напанша, перегнувшись через барьеры лож в бильлетаже. Она взволнованно кричит на весь портер, положив руки рупором. — Дора! Пробивайся сюда! Митя и Соня у нас в ложе! В нем стоит большой театр, желтый и грузный, оплупившийся, потертый. Трамвай огибает малый, идут к нему. Мюр и Мерри Лис, лишь чуть начнет темнеть, показывают в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос щит с буквами в государственный универсальный магазин. В центре щита лампа загорается вечером. под Неслобинским театром две огненные строчки то гаснут, то вспыхивают. Сегодня банкноты 251. Столешниковым на экране корявые строчки. Почему мы советуем покупать ботинки только в на страстной площади. На крыше экран. Объявления то цветные, то чёрные вспыхивают и погасают. Там же, ну на другом углу купол вспыхивает, потом потемнеет, вспыхивает и потемнеет. Реклама. Все больше и больше этих зыбких цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате и Петровке. Москва заливается огнями, с каждым днём всё сильней. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение ажиорно, яркое. До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО. Москва спит теперь и ночью, не погася в стенах огненных глаз, с утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики Гуляя по грамыхивает цепями, ползут по разъезженному рыхлому бурому снегу. Ясные дни. С ходынки летят с басовым гудением малопланы на Лубянке в круговую, как и прежде. Идут трамваи, выскакивая с Мясницкой из большой Лубянки, мимо первопечатника Фёдорова под старой зубчатой стеной, они один за другим валят под уклон вниз к Метрополю. Мутные стёкла в первом этаже Метрополя просветлели, словно с них бельмы сняли и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью, драгоценным камнем над подъездом светится шар Гос кино и напротив, через сквер, неожиданно воскрес тестов и высунул в подъезде карточку Крестьянский суп. В охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики, но пороске в пятнице глядит печально и тускло. Говорят, что её снесут. Это жаль. Сколько видал этот тусклый проход между окнами с мясными тушами и арками букинистов. и белым боком церкви, стоявшей по самой середине улицы. Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотной и Моховой, уже снесли. Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения полным магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичный вид портит одно некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно. В гуме лишь три входа, другое дело у Ильинских ворот. Сквер, простор, далеко видно. Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. В цветном бульваре в дыму, в грохот, рвутся с лязгом звуки натуральной польки. «Пойдем, пойдем, ангел милый, поскольку танцевать с тобой. Слышу, слышу, с... польки звуки неземной». Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена. На то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламу на полотнищах по пирокурице. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш, зовут на новые заграничные фильмы, возвращают суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом. Десятки диспутов, лекций, концертов, судит Санина, судит Яму Куприна, судит отца Сергия, играют без дирижёра Вагнера. ставят землю дыбом с военными прожекторами и автомобилями дают концерты по радио портные шьют стреляцкие гимнастёрки нашивают я ещё звёзды на рукава и шевроны полные ромбов завалили киоски журналами и десятками газет и вот брызнуло мартовское солнце растопился снег ещё в Осисте загудели грузовики яростнее веселей по Рапьёвым горам уже провели ветку там роют возят доски там скрипят тачки, которые едут в все российскую выставку. И сидя у себя в пятом этаже в комнате, заваленной букистическими книгами, я мечтаю, как летом влезу на Воробьёвы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва, мать